Глава пятнадцатая. Новый приоритет. Вставай. Когда-то я слышала это тихое слово почти каждое утро, и сейчас хотелось продлить смутные ощущения и не просыпаться сразу. Однако Арай поторопил. Ви. Пришлось открыть глаза, а после взгляда на окно уточнить. Только светает. Арая, разве нам нужно так спешить?» Он уже направился к двери, чтобы разбудить Мирану и Лоду, и всё же на ходу объяснил. Чувствую приток силы. А ещё вчера вечером в этом городе не было заклинателей. Разумеется, я мгновенно подскочила на ноги и начала одеваться. Неужели хозяин таверны всё же сдал нас? И теперь по нашу душу явились недовольные маги. Но когда сбегала вниз по лестнице, убедилась в ложности предположения. Владелец вышел из комнаты за стойкой, явно только что проснувшийся, и с удивлением спросил. «Вы так рано? Прошу прощения, завтрак будет готов только через час. Или хотя бы немного подождите, я подам ветчины с хлебом». «Лердаша!» — заорал вдруг громко, обернувшийся к той же двери. «Просыпайся, родная, подсоби!» Не так себя ведут люди, когда предвидят в своем заведении скорую заваруху. Скорее, сам бы где-то спрятался и свою супругу прихватил. По лестнице уже спускался, испуганный Миран, а за ним спешила Лода. Судя по виду орая, шедшего следом, завтрак никому из нас не светил. Мы планировали купить какую-то повозку с лошадьми, но на улице повернули не в ту сторону торговой площади, а к окраине города. Миран осматривал спящие дома и с подозрением интересовался. «Думаешь, они пришли за нами? Не похоже». радуйтесь что не похоже отозвался арай, но нам лучше уйти с этим все молча согласились, однако через несколько шагов замерли привлеченные шумом вдали заклинатели в темно-синих одеяниях выгоняли из крайнего дома всех жителей прикрикивая поспеши мамаша, если вы не прячете здесь демонов и полукровок, то и бояться нечего или прячете? Женщина, одетая только в ночную сорочку, ёжилась от рассветной прохлады, прижимала к себе орущего младенца и смотрела на заклинателей огромными от страха глазами. Её муж тоже помалкивал и нервно подтягивал портки на голый живот. Лода прокомментировала с усмешкой. «Какой бред искать демонов в этих домах!» Сейчас нам стоило бежать пуще прежнего, пока никто из служителей не обернулся и не рассмотрел нашу внешность. Но Миран изменился в лице. На его скулах заходили желваки, а голос прозвучал сухим скрипом. «Они и не ищут демонов. Они приучают простых людей их бояться, слушаться без вопросов. Рай, прости, но я не могу просто уйти. Ты ведь говорил, что справишься с орденом Чарис». «Даже если они явятся все вместе!» «Справлюсь», — подтвердил Кейсар. «Нам всё равно лучше сейчас не ввязываться». Возможно, он говорил бы Мирана, если бы мужчина из следующего дома не начал громко протестовать. «Добрые служители, зачем вы требуете всем выйти? Моя мать больна, она уже целый год на ноги не поднимается, и...» Договорить он не смог. Кубарем вылетел через дверной проем и с глухим стоном ударился о землю, а потом взлетел в воздух в ликом магии заклинателей. То есть это не просто обыски домов, заодно и наказание для любого, кто хоть слово поперек скажет. Миран был абсолютно прав. Ему теперь и не пришлось уговаривать Кайсара. Служителю света было достаточно поводов, чтобы вмешаться. Арая уверенным шагом направился к ним. Мужчину трясли в воздухе и словно даже не наслаждались его истошными воплями, раздраженно кривили рты, но продолжали издеваться. Вдруг жертва замерла и после была аккуратно опущена на землю. Магия ара оказалась куда сильнее. Заметив приближающегося защитника, жители кинулись к своим домам в надежде спрятаться. «Ты кто такой?» — гневно закричал служитель в синей рясе. Похоже, черная одежда сделала... знаменитого генерала не столь узнаваемым. Он и не думал представляться, сразу перешел к главному. Его Величество Винсент 64 не одобряет такие методы. Благородные воины света, вы еще не забыли, что такое свет? Их было около десятка, слишком мало, чтобы ему противостоять. Пока мерзавцы об этом не знали и хорохорились. Винсент просто выскочка, незаконно захвативший власть. «А ты из какой школы? Ещё не знаешь, что скоро управлять нами будет Святой Орден серц Их распоряжение и должно исполнять!» Подобное даже Арая привело в небольшой ступор. Он обернулся к Мирану, а тот будто прочитал его мысли, судорожно зашептав. «Они не сами. Сэрс приказал мелким орденам творить бесчинство, чтобы...» Кейсар закончил за него. «Чтобы император разбросал силы в разных направлениях. Тогда взять столицу будет в десять раз проще». Хотя сарказм в такой ситуации был неуместен, я невольно выдала. «Гляжу, твои прежние товарищи не церемонятся. А это они ещё одного из своих не короновали. Что дальше делать будут? Начнут проверять, правильно ли люди дышат? А рай не оспаривал. Быть может, я в самую точку и попала». До того, как нанести удар сразу по всем противникам, он громко предупредил. «Я пощажу каждого, кто смиренно вернется к служению свету и уйдет в свой храм, чтобы попросить прощения у богов». Служители Чарис не ухмылялись. Наоборот, они осторожно расступались, обмениваясь мнениями. «Да он сам полукровка. А это случайно не проклятый генерал?» Само это предположение должно было заставить их немедленно бежать, и по страху на лицах было заметно, что они к этому близки, только почему-то продолжали топтаться на месте, лишь вскинув руки и готовясь творить боевые заклинания. «Нет?» — ещё раз спросил Арай. «Ни одного, кто не зашёл слишком далеко?» Но когда он сделал короткий шаг вперёд, один вскрикнул. «Остановись! Одумайся!» «Сэрс уже здесь и вообще везде!» «Было объявлено, что любая школа, которая не примет их власть, будет уничтожена!» «Орден Ламо, что решил не подчиняться и призвать на помощь медовую пустошь, сожжён со всеми адептами, включая малых детей!» «Что нам было делать?» «Что ж, теперь я не сдержалась и громко хмыкнула. То есть они даже не по доброй воле творят это зло?» Или делайте, или к вам придут куда более могущественные заклинатели. Ещё немного и Орден на ведет такой порядок, что Мейзе и побеждать не придётся. Сам себе голову отрубит, лишь бы они перестали истреблять мирных жителей и магов. И эти люди ещё смеют осуждать демонов за недостаток щепетильности. Из всего искреннего и не вполне уместного признания Рай уловил только одно слово. «Здесь...» Короткий кивок заставил Кейсара замереть и медленно обвести взглядом округу. И верно. В конце улицы уже можно было рассмотреть нескольких заклинателей. Их рясы издали резали взгляд белизной. Всего пятеро. Нет, не так. Целых пять магов одного из сильнейших орденов империи шли прямо к нам, чтобы немедленно пресечь бунт. И в такой схватке исход не так уж предсказуем. «Охранять его высочество», — распорядил Сарай, внезапно забыв о том, что мы вовсе не его подчинённые. Но бежать и прятаться мы не могли. Если со служителями Серса мы не справимся, то сможем взять на себя хотя бы магов из Чарис, которые тоже никуда не уйдут. Мы их страшим намного меньше, чем Верховный Орден. Я чуть наклонилась вперёд, готовясь к длинному прыжку. В правой руке материализовался кинжал — Лода тоже сообразила, чем мы все рискуем, а в трусости ее никто не обвинит. Она беспардонно задвинула Мирана себе за спину, вскинула вверх зажатый кулак, из которого в обе стороны развернулось длинное копье. У потомственных охотников нередко именно копье является родовым оружием. Девчонка с перекошенным от злости лицом определенно способна доставить врагу море хлопот. Миран сосредоточился. Он неплохо обращался с мечом, но теперь при нем не было оружия, и он опасался помешать нам своей беззащитностью. Заклинатели сердца не вступали в дискуссии с нами, переговаривались между собой. Первый из них монотонным голосом протянул. «Это арай, позор ордена и настоятелей». Второй с тем же бесстрастным выражением лица добавил. «Он в черном. Грех». Третий равнодушно заметил. «Он с женщинами. Грех. И эти женщины похожи на чистокровных. Я видел тёмный дым. Нет греха страшнее». Арай разумно сопоставлял силы, поэтому и не спешил нападать. Напротив, неожиданно для всех он поднял обе руки вверх. Мне ещё не приходилось видеть у него такой жест. И бесконечно спокойно произнёс. «Настоятель Кайха, хорошо, что мы встретились». я хотел обсудить с вами приход в мир демонов настала пора забыть о распрях и объединиться против общей угрозы старший сэрсо прогнуавил всего тридцать тысяч включая детей и стариков думаешь мы не раздавим этих тварей как клопов без твоей помощи выдав что знает о лагере тёмных слишком много Он немного повернул голову к своему собрату и отдал распоряжение, не вложив в него ни грамма злости. «Убить всех!» Мы с Лодой синхронно подались вперёд, ныряя под магические петли, полетевшие в нашу сторону. Она только на миг замерла и глянула на меня. Я пальцами подсказала, что делать. Наши цели только заклинатели в синем. Это и нам давало шанс справиться со своей частью задачи. И ораю!» Не придётся отвлекаться на слабых противников. Её копьё уже через секунду проткнуло шею какого-то юнца. Мой кинжал был в сравнении оружием куда менее удобным, но ведь я старше и опытнее. К тому же постоянно тренировалась, в том числе проходила скучнейшие медитации. Они не делали движения быстрее и точнее, зато помогали выкинуть из разума ненужную шелыху и, как следствие, помогали принимать мгновенные решения. Однако за нашими спинами вихрилась магия совсем другого уровня. Поначалу в облаке пыли и искр невозможно было разобрать, что происходит. Но потом я разглядела, как Арай рухнул на одно колено. Его ногу насквозь пробили чем-то невидимым. Правда, он тотчас встал, не обращая внимания на боли, и с выдохом развернул лик. Скрестил оба меча перед грудью, отбивая очередной удар огнём, и одновременно с ним тоже сделал гигантский рогатый образ в небе. От подобного зрелища выжившие адепты Чарис забыли о насладе и в ужасе завопили и попытались отползти подальше. Реакция служителей Серса была куда спокойнее. Он сам стал демоном. Райс, передай сообщение. Один из магов скользнул в сторону, подальше от сражения и закатил глаза. Они стали белыми, как его ряса. Вокруг его тела засветилось сразу четыре кольца. И ведь не приблизишься, уж особенно с коротким клинком. Я не вполне поняла, о каком сообщении шла речь, но догадалась, что это нечто важное. Крикнула Лодя. Девушка тотчас сообразила, молниеносно развернулась и метнула копье. Кейсар четырех кругов, которому наконечник воткнулся в основании шеи, упал. Я подлетела и принялась нещадно кромсать его плоть. Давно знала, что таких запросто не убьёшь, и он может подняться даже после самого тяжёлого ранения. Вместе мы справились с непосильной задачей, но, по всей видимости, не успели. Его мысль уже улетела в Орден. Служители Чариса давно разбежались. С оставшейся из Серса справился Арай, хоть и не без труда. Когда он вынул тёмный меч из груди последнего, сразу рухнул на колени — Непонятно, на чём он вообще держался. Одна его нога ещё в самом начале была пробита, а вторую подрезали уже позже. На чёрной ткани кровь не слишком заметна, но было видно, что и вся грудь блестит от влаги, будто прямо в неё прилетела целая волна мелкой дроби или игл. Но тем не менее победа была за нами. Мы с Лодой отделались ушибами и царапинами. Миран вообще остался невредим. Он и бросился к заклинателю, чтобы помочь подняться. «Арай, ты как? Нам надо срочно убираться отсюда. Поблизости могут быть другие. Арай, не молчи. О, боги, ты меня пугаешь!» Но тот посмотрел вверх чистым взглядом и равнодушно произнёс. Просто задумался о том, что с Орденом Сэрс мы уже не договоримся. Жаль, что мне достался такой лик. Теперь об этом узнают все. «Какой ещё лик?» — закричал Миран, выплескивая последнюю злость. «Они хотели убить нас до того, как его увидели. Сегодня я понял нечто важное. С ними и нельзя договариваться. Это тебе не демоны, похожие на дикое зверьё. Любое животное просто хочет жить, а они...» Он от возмущения не мог подобрать правильные слова. «Они больше жизни ценят своё представление о мире и не уймутся, пока всех одним гребнем не причешут. И не смей себя винить за то, что убил учитель, Арай. «Ты защищал меня! Я приказываю тебе не винить себя!» Арай с видимым трудом попытался выпрямиться и даже позволил себе тяжело опереться на плечо Мирана. Произнес так, будто они просто перекидывались мнениями. «Он не был моим учителем, просто один из настоятелей, слишком слабый, чтобы меня учить. Я присвистнула. Если эти пятеро были слабаками, то что мы будем делать, когда на столицу двинется тысяча посильнее?» «Обопрись на меня», — предложила я без задней мысли. Но Арай сразу качнул головой и неожиданно принял помощь Лоды, иначе вообще не мог идти. Я постаралась проигнорировать жаркую волну ревности. Мне было проще, когда он не прикасался ни к какой женщине, чем вот так. В период слабости её причё сойдёт, но я в любом случае должна держаться в стороне. Успокоилась тем, что даже такой выбор делает меня особенной в его глазах. Повозку нам продавать не хотели. Горожане сами растерялись и не могли определиться, кто теперь враг, а кто друг. Поэтому мы с Лодой просто скинули извозчика на тротуар, а Рай вывалил в его руку целую горсть золота. За такие деньги не только повозку купишь, но и пару домов на сдачу. Даже Миран не возражал против вынужденного насилия. Он спешил спасти не только нас, но и каждого из этих людей. В сложные времена и Мейзи перестают быть полными святошами. Мы ехали к столице почти без отдыха. Миран обучил Лоду управлять упряжью, поэтому мы сменяли друг друга. Два раза приходилось продавать лошадей и покупать новых, иначе мы бы их до смерти загнали. А рай постоянно находился внутри экипажа и от кровопотери заметно побледнел. Я знала, что мою помощь он не примет, поэтому искала другие выходы. «Твои раны надо промыть. После следующей остановки поеду на козлах». Займись собой сам или попроси Мирана. Не переломится наследник престола, если окажет помощь своему главному защитнику. — Да, сиди там. — тихо попросил он. — Чтобы ты занялся ранами, дева моя невинная, — я улыбнулась. — Всё, боишься меня голой лодыжкой смутить? Орай, по-твоему, нормально даже всему изрезанному чего-то стесняться? — Нет. Я залечу рано медитацией, но ты сиди там. Я выглянула в окошко и крикнула Лоди и Мирану, не зная, кто сейчас так залихватски правит лошадьми. Сдайте-ка обочине, поменяемся местами. Нашего раненого от моей компании тошнит. И уже когда открывала дверцу, чтобы выйти, расслышала его голос. Вероятно, невыносимая боль делала орая более покладистым и менее каменным. «Не тошнит Ви, но я снова начинаю привыкать к твоему лицу и запаху. Мы выжили только из-за того, что я на пике своей силы, и я не имею права от неё отказаться. Помоги или хотя бы не мешай этим своим запахом». Подумав, я решила не давать подобного обещания, хотя для самой себя вознамерилась постараться. Раньше всегда заставляла себя считать Арай своим самым опасным врагом, Да только то, что он делает, мне теперь кажется таким простым и понятным, что уже не хочется препятствовать. Я видела два мира со всех сторон, и я, возможно, единственная, кто вообще способен проводить сравнение и найти равновесие. Только меня все стороны согласны выслушать. Чёрные демоны Юга, осевшие в Красном замке, уже не в счёт, они сгниют во мраке всеми забыты. И, надеюсь, моё содействие миссии Арая отчасти поможет в переговорах о судьбе моего народа. А сейчас, сдавшим голосом, зачем-то призналась. Мне нравится быть твоим единственным слабым местом, Арай. Я буду с другим, ты не будешь ни с кем. Но мне хорошо от мысли, что между нами останется хотя бы такая нерушимая связь. Тебе достаточно этой связи? «Зачем ты?» — спросил он. Я не ответила, потому что правда не была нужна ни мне, ни тем более ему.